Глава одиннадцатая. Феликс. Что значит нет ее? У меня уже мозг взрывался от этих тупиц, которые полчаса внятно не могли мне ничего объяснить. Вы идиоты! Бешеный зверь готов был вырваться наружу и разорвать этих олухов на куски. Феликс Германович, самый смелый, Валера, даже неуверенно шагнул вперед, прикрывая своих собратьев. «Мы все сделали, как вы велели, но девчонка вышла из такси на той же остановке, где мы ее подобрали. Хрен знает, куда она пойти могла». «Так, стоп!» Рукой остановил поток бессвязных слов и идей своего вроде как подчиненного. «Давай еще раз и по порядку». Откинулся на спинку кресла и выдохнул, так как мозг сейчас реально взорвется. Итак, так два дня сплошная карусель, поспать не успеваю, как эти улухи еще и малинку прозевали. Как же хотелось мне с этой малышкой оторваться еще разочек. Теперь уже на полную катушку. И такой облом, мать его. В лесу ее искать? Или на остановку наведаться? Фу ты, черт, какая хрень в голову лезет. Хотя от того потока информации, который... За два дня прошел там, как тайфун, и не такое полезет. Никогда за бабами не бегал. Но здесь готов даже исключение сделать, так она меня зацепила. А главное выяснить, что за хрень она устроила в сауне. Лично не видел, мне банщик фотки прислал. Я высказался нелицеприятно. Руслан засмеялся, заглядывая мне через плечо. А начальник службы безопасности приказал парням посчитать ущерб. Впечатляет. Руслан, как обычно, немногословен, а вот у меня наоборот, поток совсем уж не литературных слов. Чего она взъелась, скажите на милость? Устроила какую-то глупую месть. Если я правильно понимаю, то за баксы, которые в тарелке с салатом оказались, «Разбитая посуда еще полбеды, ну вот козел!» «Придушу, сранку, фыркнул, выключая смартфон. «Она у меня еще попляшет!» «Ты найди ее сначала!» Руслан наслаждался моей агрессией, зная, что на него не сорвусь, а я в ответ лишь зубами скрипнул. «Впервые вижу тебя на взводе, Феликс!» Лучезарная улыбка расплылась на пол лица, Из-за бабы. Да пошел ты. Сейчас вот реально не до шуточек его. Так и хочется этой звезде голову открутить. На пару дней замотался, подзабыл о своих угрозах, но образ малинки так из башки не выкинул. И тут такой облом. Дела. Руслан сидел в кресле и крутил карандаш между пальцами. А ты что скажешь? Повернулся к другу. Может, хоть у него голова работает в нужном направлении. Моя отказывается, как бы я ни пытался придумать, где эту малинку найти. Остановка хоть и привлекала, но я реально даже представить себе не мог эту картину. Я в машине жду. Короче, херня все это. Так скоро и до ЗАГСа додумаю. Сплюнуть три раза куда-нибудь. Лишь бы чушь в голову не лезла. Там больница областная, если мне память не изменяет. Зуслан продолжал свое глупое занятие, вызывая у меня зубной скрежет. Но именно сейчас я готов был не раздражаться из-за такой мелочи. Точно, больница областная. А Малинка, ну уж очень на медика, со своими высказываниями смахивала. Да и не похоже она на шлюху. Это теперь я точно понимал. Зря, конечно, с баксами я так поступил, ведь точно не простит моей оплошности. Но я готов исправиться, компенсировать, так сказать, моральную неустойку и продолжить наше приятное знакомство. Черт, остальные бабы не заводят, только она. Вчера, после тяжелого трудового дня, наведались с Русланом в клуб, но лишь очередную порцию раздражения получил. Мой друг с какой-то красоткой в гостиницу отправился, а вот я даже напиться толком не смог. Алкоголь не лез, тупая блондинка сбоку бесила, а громкая музыка вообще из себя вывела. «Нахрен всех! Хочу малинку!» «И что предлагаешь?» Махнул рукой, чтобы парни испарились из кабинета, обращаясь к Руслану. И так уже одно и то же слушаю. Остановка, лес и никакой конкретики. Может, хоть друг чего толкового посоветует. Пусть даже смеется, лишь бы мозги у него в нужном направлении работали, в отличие от моих. Данные девушки есть? Руслан отвлекся от своего непростого занятия, переводя на меня взгляд. Ну, по виду, я провел руками в воздухе, вроде как женский силуэт, описывая 90-60-90. Хотя могу ошибаться, но мне понравилось. «Феликс, ты не тем местом думаешь!» Мужчина в кресле постучал указательным пальцем по виску. «Я про паспортные данные, идиот!» Снова усмехнулся, а я снова со стоном выдохнул. «Точно идиот!» Точнее, уставший идиот! Мне бы отдохнуть, желательно со строптивой красавицей, которая в душу почему-то запала. Сейчас даже разбираться не буду во всей этой дурацкой психологии, а также отвечать на глупые риторические вопросы. Трахнуть ее хочу, вот и вся мать ее психология. но просто какое-то чувство незавершенности осталось. Зовут Марина. Я пытался еще хоть что-то вспомнить, с каждой секундой все отчетливо и понимая, что лоханулся. На врача, кстати, похоже. Усмехнулся, вспоминая лекцию о вреде курения. «Это все?» Брови Руслана вверх поползли. «Блин, не доставай!» Облокотился о стол, зарываясь лицом в раскрытые ладони. «И так тошно!» Савелий, падла, так и не пошел на уступки. На хрена тогда вообще стрелку забивал? От такой малышки меня оторвал, ублюдок, что я в тот момент готов был его придушить. Торговый центр поделить не можем. У каждого из нас связи и бабки. Вот и уперлись, как два барана, не желая уступать друг другу. Сейчас не девяностые, все решается цивилизованным путем. Такими понятиями, как тендер. Только вот Савелий, старый лис, упорно этого признавать не хотел. «Я сказал, эта точка будет моей», — рычал старик под конец нашей вроде как мирной дискуссии. «Облезешь», — фыркнул я напоследок и покинул ресторан, слышав в спину отборный мат. «Пусть свою бывшую корону в одно место себе засунет. Уже не те времена». Я так просто от своего не откажусь. «Ладно», — Руслан стукнул руками по подлокотникам и поднялся с места. «Марина так Марина. Не такая уж у нас большая областная больница, чтобы по имени девку не нашли». «Она не девка», — зарычал внутренний зверь, но я промолчал. И потом еще два дня ждал, пока... Мой друг на стол две бумажки не положил. Кондратьева Марина Дмитриевна, врач-терапевт, 1968 года рождения. Это не подходит, можно даже время на нее не тратить. Васильева Марина Игнатьевна, врач-окулист, 1950 года рождения. Тут та же ситуация. Романовская Марина Ивановна. Медсестра в хирургическом отделении 1995 года рождения. Это бы подошла, если бы не два «но». Первое и самое главное – Руслан раздобыл ее фото. Не она. Даже не похоже. И второе – ну не катила малинка на медсестричку. Слишком умная. Больше на строгого доктора похожа. «Нет», — не спросил, — констатировал Руслан, поняв по моему лицу. «Ну а что? Медсестричка тоже ничего. Может, к ней подкатишь?» «Иди нахрен», — ответил я, отбрасывая бумажки на стол. «Тупик он и в Африке тупик. Каждую на входе, что ли, рассматривать под микроскопом?» «Я, кстати, на всякий случай парней послал». Два дня дежурили возле центрального входа, но малинка как сквозь землю провалилась. «Сука, и ведь на других баб не тянет. Где ее теперь искать-то?»